Глава 10 Исчезнуть, как пена на воде. Меня словно окатило ледяной водой. Я стремительно развернулась. Она здесь. Аонёба нас нашла. Прячьтесь! Дверь с шумом отъехала в сторону, и мы увидели на пороге Аонёба. Она широко улыбалась, демонстрируя черные зубы. Углубившиеся из-за усмешки морщины делали ее еще более старой на вид. Хищный взгляд по очереди обвел каждого из нас, замершего на месте. На лице, покрытым толстым слоем пудры, была размазана кровь. В эти секунды я лихорадочно думала о том, куда бежать. Библиотека оказалась ловушкой. Там поджидал достаточно агрессивный бумажный дракон. Значит, нам нужно было туда, откуда пришли Йоко Ивасаки и Васаки и Эмири а затем уже в коридор. Дальше мой хлипкий план развиться не успел. А у него кинулась на нас, выставив вперед испачканные кровью морщинистые руки. Я бросилась в сторону. Комната была небольшой, и от нужных Сёдзи меня отделяла буквально несколько шагов. Но в этом же заключалась и проблема, ведь Юкаю было куда проще нас поймать. Я смогла не попасться ей в лапы, но она успела схватить за руку Ивасаки и тут же попыталась впиться в него зубами. Он вывернулся, и зубы Йокая щелкнули в воздухе. В следующую секунду Араи кинулся к Аонёбу и оттолкнул её. «Хинато! Йоко! Бегите!» Косагава стояла у противоположной стены, рядом с Кадзо. Эмери уже подбежала к сёт за ведущим в коридор, но испуганно замерла, когда Аонёбу напала на Ивасаки. «Мы же стояли у дверей, из которых на происходящее уставилась россыпь человеческих глаз. Нам путь в коридор был отрезан. Придётся пробиваться через левую комнату». Понимая, что ничем не могу помочь Арае и Ивасаки, я поспешно отодвинула Сёдзи и, схватив Йока за руку, забежала в следующую комнату. Это оказалась спальня, практически идентичная той, в которой на нас напали пояса кимоно. Под стук бешено колотящегося сердца я размышляла, куда бежать? Вниз? Или остаться здесь, чтобы не потерять друзей? Но ведь Эмири теперь в коридоре. Что в следующей комнате? Как и здесь, такая же спальня для гостей. «Но в ней мы встретили...» Я почувствовала резкий толчок, а затем перед глазами все побелело. В буквальном смысле этого слова. Вокруг моей головы обернулась белая ткань. «Ты на, Кусок хлопковой ткани, коконом обернувший мою голову, дергался из стороны в сторону, словно пытался оторвать меня от земли. Дышать становилось все тяжелее, и я вцепилась в нее пальцами, пытаясь освободиться. Йоку тут же начала мне помогать, и общими усилиями мы сумели размотать плотную пастыню. Борясь с окружением, я судорожно вздохнула, а затем закашлялась. У меня затряслись руки. Опять. Уже второй раз за ночь меня пытались задушить. Длинный белый кусок, вращаясь и извиваясь, отлетел в сторону. Мы не сводили с него глаз, и вдруг Йокай снова бросился к нам толкнув Йоко, чтобы она оказалась дальше, я побежала обратно к Сёдзе, что вели в музыкальную комнату, и это существо, на удивление, быстро полетело следом. Я лишь надеялась, что оно не успеет меня догнать. В музыкальной комнате оказалось пусто. Я выбежала в коридор и, как и предполагала, увидела Аонёгу. Она, схватив Кадзо за плечо и руку, пыталась вцепиться ему в шею, но тот отбивался, не давая себя ранить. От этой картины страх внутри разгорелся с новой силой. Хасагава ударил Йокая кинжалом, но едва ли смог ранить. И всё же она хотя бы отвлеклась и ослабила хватку. А у Онёба с раздражением обернулась, грозясь напасть теперь уже на него. Я со всех ног побежала к демону. Оказавшись от неё буквально в паре шагов, резко упала на пол, ударившись локтями о пол, и откатилась в сторону. Такой манёвр стоил мне тупой боли в костях и голове, но я не обратила на это внимания. Стремительно догоняющий меня кусок белой ткани не замедлился и налетел прямо на Аонёбу. Впрочем, судя по всему, Цукумагами было все равно, на кого нападать. Кадзо подхватил меня под руки и помог подняться, а я быстро оглядела его на наличие ран. Ожившая ткань тем временем плотно обмотала голову Аонёбу, и та пыталась вырваться из этой хватки. Я была уверена, что это не сможет убить ее, но хотя бы задержать. Хасагава, напряженно наблюдавший за происходящим, перевел на меня удивленный взгляд. Его лицо исказило беспокойство. Бежим! Там осталась Йоко! Но уже в следующую секунду она показалась в коридоре. Когда ее испуганный взгляд нашел меня, подруга выдохнула. Ее глаза округлились, стоило увидеть схваченную другим Йокаем Аонёбу. Бежим! Больше повторять не пришлось, и вчетвером мы поспешили вниз по лестнице. Я с тревогой поняла, что не знаю, где Ивасаки, Арая и Эмери. «Прости, что оставила одну. Я хотела увести того Йокая подальше и помочь остальным справиться с Аонёбу, но всё равно переживала». «Не за что извиняться. Ты прости, меня немного задержали ожившие часы, но они оказались не такими опасными, как другие Цуко-магами». Кадзо вскинул руку, призывая к тишине, и Йоко сразу же замолчала. «Мы спустились на первый этаж, в ту самую комнату, где в начале Кайдана нас дожидалась Аонёбу. Нужно оставаться на чеку». Йокай может появиться в любую секунду. «Давайте пойдем в ту сторону». «Что там?» «Кухня, затем кладовая. А в кладовой лестница на второй этаж». «Выбора у нас нет». Мы быстрым шагом отправились на кухню, стараясь не издавать лишнего шума. В прихожей я увидела участника, который погиб, спасая свою подругу. От него остались лишь скелет и разорванная одежда. Йокай испуганно отшатнулась, а меня затошнило. Кадзоу вышел вперёд, закрывая от меня вид на прихожую. «Видимо, у Аунио бы не слишком торопилось нас искать. Пошли на кухню». Не успел он отодвинуть Сёдзи, как с той стороны послышался шум. Мы с Кадзоу быстро переглянулись, и в этот момент Хасагава резко отодвинул дверь. Йоку втянула носом воздух, а я едва сдержала вскрик. Представшее перед нами существо было до отвращения нелепым, с неестественно длинными конечностями, покрытыми темной густой шерстью. Но наиболее жуткое зрелище представляла из себя голова Юкая. Это был большой металлический котел, вроде тех, в которых раньше варили рис, и каким-то образом на внешних стенках этого котла полыхал огонь. Существо пыталось затолкнуть Кодзиму в другой кипящий котел. На ее лице вслед за страхом показалась злость. В стороне я увидела лежащего без сознания с атакой Хосегава и Кадзоо тут же бросились ей на помощь. Я вдруг заметила бутылку для сакэ, которая, сидя на кухонном столе, невозмутимо наблюдала за происходящим. Трещины на ее поверхности складывались в улыбающееся лицо, а от круглых боков тянулись тонкие и кривые руки и ноги. Мы с Йоку поспешили помочь мужчине. Она присела рядом и быстро его осмотрела. «Он жив, но сильно ударился головой». Хосегава помог женщине вырваться из лапа жившего котла. В ответ Йокай ударил Кадзо с такой силой, что парень упал на пол, а на Хасыгаву едва не перекинулось полыхающее вокруг головы монстра пламя. Уходим! Помоги ей! Я подставила ослабевший Кадзиме плечо, а с другой стороны ее придержала подоспевшая Йоку. Хасыгава тем временем помог Кадзо поднять с атакой. Скорее, пока он не напал снова! Оживший котел пока лишь наблюдал, то ли выжидая, то ли передумав нас убивать. Не испытывая ни малейшего желания проверять замысла Йокая, мы торопливо покинули кухню и оказались в кладовой, как и говорила Йока. Я огляделась. Комната оказалась небольшой, но спокойно вмещала нас шестерых. Отчасти потому, что припасов в Рюкане почти не было, хотя в стороне и стояли мешки с рисом и закрытые коробки, от которых тянулись запахи гниения и плесени. Когда мы были на кухне, не видели этого Йокая. Только воина из разбитой посуды и ту улыбающуюся бутылку из-под Сакэ. Спасибо. С Атакой жив. Не переживайте. Но без сознания. Поэтому нужно как можно скорее закончить Кайдан. Вы что-нибудь обнаружили? Нашли зеркало? Пока нет. Но мне кажется, требуется найти не просто зеркало, а он Гайкё. Да, ты его уже упоминал. Что это за Юкай? Чем он может нам помочь? Это зеркало может показать суть того, кто в него заглянет. А в начале истории нам сказали не только про зеркало, но и что правда о себе может кого-то погубить. Вероятно, речь как раз об Аонёбо и Унгайкё. Тогда оно точно должно быть где-то в доме. И не на видном месте, чтобы не попасться на глаза ни героям Кайдана, ни самой Аонёбо. Кодзима поджала губы и задумалась. Сейчас Йокаев рядом не было и мы, наконец, могли поразмыслить над тем, где же стоит искать Унгайкё. Но сосредоточиться, несмотря на хрупкое чувство безопасности, всё равно было сложно. Я не могла отделаться от чувства, что в любой момент на нас вновь может накинуться какая-нибудь взбесившаяся простыня. Но больше всего было страшно за жизни Эмери, Ивасаки и Араи. Они сбежали от Аонёбу, но могли столкнуться с очередными смертельно опасными цукумагами — Йоко Хмура смотрела в одну точку. Кадзо скрестил руки на груди и стоял чуть в стороне, погружённый в свои мысли. «Унгайкё... Унгайкё не может быть спрятано просто где-то. Нас бы не заставили заглядывать в каждый ящик и под каждый футон. Должна быть подсказка». «Да, но и слова про зеркало, и про самопознание, и про ложь мы уже разобрали. Что ещё остаётся?» В чем из этого может быть скрыта подсказка? Мои размышления прервало потяжелевшее дыхание Йоку. Я тут же обернулась к ней и увидела, что она, побледнев, прижала к груди кулак и морщилась от боли. Йокотян! Все в порядке. Йокотян, в чем дело? Все в порядке. Поймав взгляд Кадзо, я качнула головой, показывая, что сейчас не время для расспросов, и обернулась обратно. Спустя несколько секунд Йоко более или менее пришла в себя и, хоть и оставалась бледной, а ее дыхание учащенным, больше не прижимала руки к груди и не морщилась от боли. Тебе лучше? Ага. Точно? Точно. Но я не буду в порядке, если мы не закончим Кайдан. Поэтому давайте не будем отвлекаться. Нужно найти Унгайкё. Ее смущенный взгляд упал куда-то мне за спину. Видимо, остальные тоже смотрели на Йоку. Я кивнула, но еще несколько мгновений пристально наблюдала за подругой. А вот она моего взгляда избегала, изображая задумчивость. «Скажи, если станет плохо». «Хорошо, не волнуйся». Я вздохнула, а затем действительно вернулась к размышлениям. Йоку была права. Мы все умрем, если не найдем Унгайкё вовремя. У нас даже не будет шанса спастись, если мы не отыщем это зеркало. Но где оно может быть? Где? Онгайкё. Онгайкё. Кадзео посмотрел на меня, вскинув бровь, а взгляд Хасыгава стал более заинтересованным. Он явно хотел понять, какая же идея пришла мне в голову. Зеркало за облаками. Оно спрятано за облаками! И что это значит? Точно картина. Я кивнула. И как мы не догадались раньше? Почему сразу же не поняли, что наличие здесь картины в европейском стиле слишком подозрительно? Я досадливо поморщилась, злясь на саму себя за невнимательность. Картина? Да. В кабинете, где мы встретили бумажного дракона, висит картина, изображающая облака. Нужно скорее идти туда и забрать зеркало. Оставайтесь здесь, с Сатакасаном. Мы сами справимся. Пожалуй, да. Постарайтесь. Обязательно. Поспешим. Но вы точно справитесь здесь одна? Вдруг снова появится кто-то из Йокаев? Я постою за себя, и Исатакэсана. Пожалуйста, найдите онгайкё и убейте то чудовище. Тебе тоже лучше остаться. Нет. Хина, Татьян, права. Нет. Со мной всё хорошо. Всё так же, как и до этого. И я хочу помочь. Я хочу помочь. «Хочу быть рядом и знать, что происходит». В лице Йоко было столько упрямства, что мне оставалось лишь неохотно кивнуть. Времени на споры не оставалось. «Будь осторожна, Йокотян». Вдоль дальней стены наверх поднималась узкая лестница, которая, судя по планировке Рюкана, должна привести нас прямо в кабинет. И это не могло не радовать. Кадзо первым начал подниматься по ступеням. Я пошла сразу за ним, а Хасыгава и Йоко следом. Кадзо утолкнул расположенный в потолке люк и выбрался в кабинет. Обернувшись, он протянул мне руку, и я, не задумываясь, приняла её. На мгновение его ледяные пальцы мягко, но крепко обхватили мою ладонь и словно обожгли кожу. Я вновь смутилась, но не подала виду и спокойно встала на ноги. Вот эта картина. Бумажный дракон, свернувшись, лежал на татаме, ближе к противоположному от нас углу комнаты, и, казалось, дремал. Кадзо приблизился к картине и взялся за раму, чтобы снять полотно со стены. Но в эту секунду его за ноги схватили чьи-то полупрозрачные руки и резко потянули на себя. От неожиданности он не сумел удержать равновесие и упал, так и не сняв картину. Я с удивлением поняла, что короткие рукава сваленного в углу выцветшего Касаде, на которое мы не обратили внимания, приподнялись. Протянутые из них полупрозрачные руки как раз и вцепились в штанины. Великолепно. Призрачные руки Касаде Ноте. Хасагава тем временем сам снял картину. Я тут же с легким волнением посмотрела на стену. Существовала вероятность, что мы ошиблись. Но нет. За картиной в стене пряталось небольшое углубление, внутри которого я увидела сверток. Должно быть, это оно! Внезапно сёдзи раскрылись. Я резко обернулась с ужасом, ожидая появления Аонёбо, но увидела на пороге Араи Ивасаки и Эмири. На их лицах сначала вспыхнуло удивление, но затем они все словно выдохнули. «Это вы? Никто не пострадал?» «Вы тоже догадались про облака?» «Да» «Уже нашли?» «Ага» «Лучше не смотришь в него» «Неужели я выгляжу настолько плохо?» По легендам, Унгай Кё не только раскрывает истинную суть людей и ее кайф. Это зеркало может показать страшные образы, внушить мрачные идеи и мысли тем, кто в него заглянет лучше не рисковать. Эти слова прозвучали довольно жутко. Не хотелось бы чтобы ее кай внутри зеркала как-то на меня воздействовал. Я вытащила сверток и с легким волнением откинула края ткани. По ней, как и ожидалось, пряталось круглое зеркало с тонкой рамкой размером с обеденную тарелку. Нужно как можно быстрее найти а и показать ей ее отражение Да и не погибнуть в процессе. Про пойдем ее искать? И точно ли она станет смотреться в зеркало? А у Нёбы может и не захотеть. Надо просто обмануть её. Заговорить зубы и заставить посмотреться в Унгайкё. Всё с той же весёлой улыбкой Хасыгава посмотрел на меня. Было понятно, что он вспомнил про Кайдан, в котором мне удалось перехитрить Ямамбу. Я улыбнулась в ответ, но несколько натянуто. Повторять подобный рискованный план мне совершенно не хотелось. Пожалуй, это хороший вариант на случай, если Ао Нёбу не станет смотреться в зеркало. Но будем надеяться на лучшее. Туда! Мы поспешно покинули кабинет и вернулись в музыкальную комнату. Там был один из участников кайдана, кажется, от зоны... Точнее, его труп с перекушенным горлом. До его тела Ао Нёба ещё не добралась. Подавив тошноту, я вслед за остальными выбежала в коридор, прижимая к груди завёрнутую в ткань зеркало. Пугающие звуки доносились слева, из первой от лестницы комнаты, которой мы еще не были. Забежав в спальню, мы увидели Йокаи, двух участников, седого мужчину и девушку, спасая которую погиб первый участник. Ее младшей подруги рядом не было, и я понадеялась, что та еще жива. а у Аонёба вцепилась зубами в руку пытавшегося отбиться от нее мужчины, а девушка лежала на полу, держась за голову. На татаме я заметила перерезанное покрывание. То самое, что пыталась задушить сначала меня, а потом и кая. Белую ткань пропитала кровь, но она, как ни странно, принадлежала самой твари. Я видела, как кровоточил широкий разрез на хлопковом полотне. «Помогите!» Мужчина пытался высвободить руку, а Аонёба расцепила зубы и, запрокинув голову, рассмеялась. На её губах блестела кровь. Прежде чем она успела вновь напасть на свою раненую жертву, к ней бросились Хасыгава и Ивасаки. Кадзоу прикрыл меня плечом, а Йоко подбежала к девушке, которая безуспешно пыталась подняться. Эмири же осталась в коридоре у ведущих в комнату Сёдзи. Хинато Тен, вытащи зеркало. Я поспешно скинула ткань, а затем откинула ее в сторону, повернув зеркало отражающей поверхностью вниз. Кадзоу забрал его у меня. Что будем делать? Сейчас. Я покажу а у него бы ее отражение. Попробуйте удержать ее! Аонёбу так сильно оттолкнула Ивасаки, что он не смог устоять на ногах и упал на один из футонов. А затем резко откатился в сторону. Вовремя. В следующее же мгновение футон скрутился, намереваясь задушить его, но не успел. Хасагава оказался за спиной Аонёбу и, схватив её за волосы, запрокинул ей голову. Кадзо встал напротив и вытянул вперёд зеркало, демонстрируя Йокаю её отражение. Она зажмурилась и зашипела, лицо исказилось от злобы. Она силой дернулась в попытке освободиться. Тогда Цукумагами, пояс от кимоно, схватил Хасыгаву за горло и потащил назад, тем самым заставив его выпустить Аонёбу. На помощь уже поспешила Йоко, а с ней и Ивасаки. Аонёба тем временем взмахнул рукой и выбила зеркало из рук Кадзо. В его спину с силой влетели ожившие часы, и тогда он запнулся и потерял равновесие. Я кинулась к упавшему зеркалу, к которому уже полз футон. Я понимала, что если он схватит Унгайкё, вытащить зеркало будет очень и очень трудно, если вообще возможно. И Аонёба к этому моменту успеет убить всех нас. Или, по крайней мере, большинство. Бросившись вперёд, дрожащими от напряжения руками я успела схватить зеркало до того, как подоспел оживший футон. Увидев его совсем близко от себя, я дёрнулась назад и чуть не упала на спину. Пытаясь сохранить равновесие и при этом удержать Унгайкё, я взмахнула руками и нечаянно заглянула прямо в гладкую поверхность зеркала. Сердце мгновенно заледенело от страха, когда в голове предупреждающе прозвенели слова Кадзо об угрозе, которую может представлять Унгайкё. Но вместо своего отражения я на мгновение увидела отражение Араи, который подбежал ко мне со спины, чтобы помочь. Едва не вскрикнув от ужаса, я выронила зеркало, но он поспешно подхватил его и окинул меня удивленным, даже встревоженным взглядом. Но тратить времени не стал и почти тут же бросился к Аонёбу. Я же застыла, чувствуя, как кровь отхлынула от моего лица, как перехватило дыхание. Я увидела отражение ора и всего на мгновение, но этого оказалось достаточно. Перед глазами все еще стояло его лицо. До серости бледное, со спадающими на глаза длинными черными прядями – и салыми полосами крови, растекающимися от множества порезов. Уже через несколько секунд мне показалось, что это было лишь короткое помутнение разума, и тогда стало еще страшнее. Видимо, всего за секунду это зеркало успело мне что-то внушить. Что-то столь жуткое. Не представляю, что могло произойти, если бы я смотрела в него дольше. Внезапно, Я поймала на себе взгляд Хасыгавы, которому уже помог справиться с поясом и васаки Мужчина с тревогой посмотрел на меня нахмурив брови и вроде бы хотел подойти, но его отвлек крик. а Аонёбу набросилась на упавшего от удара оживших часов Кадзуо. Схватив его за плечи, она пыталась вцепиться в горло, но Йокаю мешали Йоку и незнакомый мне участник. Страх мгновенно пронзил мое сердце тысячами игл. Хасагава кинулся на помощь, а Арай стремительно приблизился к Аонёбу с зеркалом в руках. «Зачем тебе он, если это я твой жених?» И это сработало. Она тут же прервала свои попытки вгрызться в шею Кадзуо и медленно отошла от него на два шага в сторону. Йоку и седой мужчина тоже шагнули назад. Хасагава замер, сосредоточенно переводя взгляд то на Арайи, то на Аонёбу. Демоница расплылась в широкой улыбке, становясь еще более жуткой. Я чувствовала, как мелко задрожали руки и ноги, но попыталась удержать бушующие внутри эмоции под контролем. Мы были близки к успеху. Оставалось совсем немного для того, чтобы убить этого монстра. Но мы все еще находились в опасности, а минуты до наступления рассвета неумолимо утекали. Это ты? Да, я. «Я принёс тебе подарок. Зеркало. Ведь ты самая красивая из девушек и должна любоваться собой каждый день. Возьми же его и взгляни на свою красоту». Арай приподнял зеркало, которое держал в руках, и протянул его вперёд. Аонёба уверенно сделала три шага вперёд, ухмыльнулась и довольно рассмеялась. Она поправила выбившиеся из прически пряди и разгладила складки на кимоно. Подойдя совсем близко, она жадно схватила зеркало и поднесла к лицу. В этот момент мое сердце пропустило удар, а дыхание перехватило. Что это? Нет! Нет! Она отшвырнула зеркало в сторону и в отчаянии вцепилась себе в волосы. Затем схватилась за лицо, начала ощупывать нос, щеки, подбородок. Я с отвращением наблюдала, как кривилось ее лицо, как жалобно и испуганно она визжала. Юкай перевела взгляд налившихся кровью глаз на Араи. В них полыхнула ненависть, и Аонёба бросилась на него, выставив вперед окровавленные ногти. Ты за это поплатишься! Араи! Тот, даже не дрогнув, лишь отошел чуть в сторону. Аонёба сделала несколько шагов, но зашаталась на внезапно ослабевших ногах и, не устояв, упала на татами. Она попыталась встать, а из её груди вырывались рыдания и отчаянные вскрики. Так и не сумев подняться на ноги, она осталась лежать на татами, схватившись за волосы. Дрожащим голосом начала проклинать всех нас, проклинать несуществующего возлюбленного и свою исчезнувшую красоту. Внутри меня поднялась волна неприязни, которая полностью вытеснила страх. Но а Аонёбо, словно к ней в одно мгновение вернулись силы, внезапно яростно подскочила на ноги. От ужаса я отшатнулась, поймав ее злобный взгляд. Но смотрела Йокай не на меня, она окно, у которого я стояла. А потом кинулась к нему и перевалилась через подоконник. На несколько мгновений воцарилась тишина. Никто не издавал ни звука и не двигался. Но все смотрели в окно, за которым исчезла Ау-Нёба. Первой к нему подошла Эмери. «Там только лохмотья и прах». Я сделала судорожный вдох и медленно выдохнула, ощущая, как напряжение начало медленно и неохотно отпускать тело. Голова гудела, ноги и руки мелко тряслись, а сердце, до да боли быстро бьющееся о ребра, всё никак не хотело замедляться. Как ты? Я в порядке. Сколько тревоги на твоём лице, я польщён. Ага, я просто подумал, что ты решил завершить страшную историю, как сказку, свадьбой. Это потому, что думать явно не твоё. Он похлопал Ивасаки по плечу и прошёл обратно к дверям. Ивасаки скорчил ему в спину гримасу, а ко мне подошёл Кадзу. хината ты в порядке? Вы все живы. Я жива, значит, всё в порядке. Ты-то как? Тебе сильно досталось. Сильно мне досталось в нашем мире, а здесь – в пустяке. В этот момент я заметила направленный в нашу сторону внимательный взгляд Хасагавы. Он нахмурился и словно хотел что-то сказать, но внезапно перед моими глазами всё потемнело, уши заложило, а ноги потеряли опору. Длилось это уже привычное ощущение всего несколько секунд. И затем я поняла, что вновь оказалась в одной из комнат традиционного дома. Пламя, горящее за бумажными стенками синего фонаря, погасло под резким порывом ветра. На пару мгновений в комнате воцарился мрак. Но затем, разгоняя тени, вспыхнули тёплые огни. Герои Кайдана успешно завершили эту историю о сверхъестественном. Я медленно огляделась, чтобы понять, кто из участников дожил до рассвета. Кроме тех из нас, кто был в комнате Саонёба, выжили Мията, Айдзава, Кадзима и Сатака, и самая юная участница. Мы справились. Спасибо за интересную историю и хорошую концовку. Вы опять уходите, да? Ещё увидимся. Береги, берегите себя. Кивнув мне и моим друзьям, Хасагава развернулся и направился в сторону выхода. Я проводила его полным сожалением взглядом. Мне хотелось, чтобы он всё же решил к нам присоединиться. Но оставалось лишь вновь пожелать ему удачи. На случай, если спустя три дня мы не встретимся во время очередного кайдана. Обернувшись, я посмотрела на своих друзей. Они приходили в себя. Сковывавшие нас общие цепи напряжения спадали, сменяясь облегчением. Вслед за остальными участниками мы покинули традиционный дом. Оказавшись на улице, я оглянулась. Дом выглядел точно так же, как и вчера поздним вечером, когда мы пришли, чтобы принять участие в новой истории. Единственная разница заключалась в рыжих и розовых каплях света, что появились на утреннем небе. На фоне возрождающегося солнца Традиционное здание не казалось уже таким мрачным и зловещим, как вчера на фоне тёмно-синих, почти чёрных облаков. Но я до сих пор видела перед собой покрытые брызгами крови стены Рюкана, населяющие его ожившие предметы, обглоданные кости. А у нёбо! Слышала отголоски её жуткого смеха. И всё же эта история была завершена, как и ряд других. Я не знала, сколько ещё нас ждёт. Сколько раз мне предстоит стать героиней Кайдана перед тем, как я выберусь отсюда? Или погибну? Фина, Татьян, пойдём. Опять захотела потеряться? Эмиритян права. Как и всегда. Три дня до нового страшного рассказа. Много или мало. В любом случае, в следующие несколько дней я буду в безопасности. Мы будем.